Глава четырнадцатая. «Выглядишь чудесно», — сказал Джейк, когда она поднялась в кокпит. Вержине выбрала широкие брюки и топ на бретельках с глубоким вырезом на спине. У нее обгорели плечи, и ей хотелось дать коже подышать. Она повесила бикини на леер и, выпрямившись, поцеловала Джейка. «Спасибо. Так странно снова надеть одежду после целого дня в этом. Пиво хочешь?» Свое он уже почти прикончил. Холодное? Почти. Достаточно, чтобы освежиться. Тогда да. Садись, сказал он, я принесу. Несмотря на предвечерний час, солнце все еще было высоко, и Вержини порадовалась, что они последовали совету Стеллы и натянули навесы, чтобы создать на яхте тень. Чуть раньше она видела, как Стелла гребет на своей лодке на пляж с мужчиной, вероятно, с мужем. Вскоре за ними последовала шлюпка австралийца. Допив пиво, они отправились на катамаран. Джейк запускал мотор шлюпки медленно, с ленивой улыбкой на лице. Он казался счастливым. Какое облегчение, что нежелание, исходившее от него, когда она впервые заговорила о том, чтобы отправиться сюда, исчезло. Витер ждал на корме Санта-Марии, чтобы принять их швартов и привязать шлюпку. «Добро пожаловать на борт моего дома!» — сказал он, подавая ей руку. Он переоделся в свежую рубашку и брюки, и Виржини почувствовала запах стирального порошка. Санта-Мария превосходила путеводную звезду по всем статьям. В отличие от их кокпита, где почти все место занимали узкие диваны, штурвал и путевой компас, кокпит Санта-Марии скорее напоминал комнату в доме. Похоже на потолок жесткий верх — поддерживался столбами, а это означало, что кокпит можно с трех сторон открыть воздуху. Диваны были достаточно широки для двоих и обложены стеганными серо-коричневыми подушками. В правой половине помещения доминировал полноценный обеденный стол с режиссерскими стульями из тикового дерева. В центре стола охлаждалась в ведерке со льдом бутылка белого вина, на горлышке которой собирались капельки конденсата плоское блюдо были насыпаны оливки, орехи и маленькие крекеры. Негромко играла классическая музыка. Виттер вынул бутылку из ведерка, налил в Виржине бокал и одними бровями спросил Джейка, не хочет ли вина и он. — Слушай, Витер, а пиво у тебя есть? — Конечно, минутку сейчас принесу. В стакане самого Витера уже плескался мутный темно-коричневый напиток с позвякивающим льдом. Пока хозяина яхты не было, Вержини обошла кокпит, а Джейк осмотрел приборы у штурвала. Она провела рукой по полированной деревянной столешнице. В такой обстановке невозможно было не расслабиться. Она выпрямила спину, вскинула подбородок. Подошел Джейк. «Сколько, по-твоему?» «Миллион, два». Вержини уклончиво пожала плечами. В начале отношений... Их пригласили на вечеринку в дом богатого клиента, для которого Джейк построил лодку. И Джейк чувствовал себя неуютно весь вечер. Она надеялась, что он не настроится против Витера только потому, что тот богат. Джейк вложил в путеводную звезду и это путешествие все свои сбережения, сумму, на которую при других обстоятельствах мог бы купить хорошую немецкую машину. Он отказался от ее предложения внести больше 50%, чтобы они могли купить более вместительную и новую яхту уверяя, что путеводная звезда — самое то для их нужд. И если оставить в стороне роскошь санта марии оказался прав. Джейк решил взглянуть на систему подъема тендера из воды. Она смотрела, как он изучает стальную конструкцию. За полтора года знакомства она постепенно узнавала, насколько в разных материальных условиях они выросли. Виржини не считала свою семью такой уж богатой, но это, смотря с чем сравнивать, И иногда это ее смущало. Например, когда Джейк рассказывал о своих, как он выражался, беспризорных ужинах в детстве или упоминал, что во время университетских каникул работал на двух работах, чтобы продержаться следующий семестр. Ей не хотелось признаваться, что ее детство проходило в больших хаотичных домах, летних плаваниях под парусом с братом, сестрами и кузенами или в загородном особняке крестных родителей, а когда она стала старше, в путешествиях по Европе. Упоминание о таких вещах она старалась свести к минимуму. Сумма совершенно не поражала воображение, но Виржини до сих пор не рассказала, сколько унаследовала от деда, сказала только, что у нее достаточно денег, чтобы заплатить за свою половину яхты и на год сделать перерыв в работе. Ей хотелось, чтобы Джейк видел, насколько они похожи, а не насколько разные. Витер вышел из салона через двойные двери и протянул Джейку бутылку пива. Тереза заканчивает переодеваться, скоро к нам присоединится. «Как у вас говорится, будем здоровы!» Все сделали по глотку. Витер, у тебя великолепная лодка?» — сказала Вержини. «Я бывала на катамаранах, но на таких никогда. У тебя так просторно!» «Мне повезло», — ответил он. «У меня были успехи в жизни. Санта-Мария — моя награда самому себе». Тереза вышла из салона в темно-синем платье, струящимся вдоль ног при движении. Волосы у нее были мокрыми, вода капала с кончиков косичек и впитывалась в шелк по сторонам глубокого декольте. Вержини никогда не осмелилась бы такое надеть и уж точно не взяла бы с собой в плавание. Но Терезе на этой лодке платье подходило идеально. «Шикарное платье», — сказала Виржини. «Спасибо». Витер налил ей выпить. Подчеркнуто держась на расстоянии, Тереза села в дальнем конце стола. «Прошу к столу!» — сказал Витер в и Джейку. Для себя он выбрал сиденье рулевого и, подняв рычаг, повернул кресло из нержавейки к кокпиту. Как и сиденье в его тендере, кресло было обтянуто белой кожей. «Давай познакомимся поближе», — обратился Витер к Джейку, когда все сели. Например, я знаю, что ты из Великобритании, я знаю, что у тебя красивая жена француженка, и я знаю, что ты не любишь плавать, но больше я не знаю почти ничего. Давай станем друзьями. Расскажи мне. Что тебя интересует? Ну, например, чем ты занимаешься в Англии, как давно ходишь под парусом, где встретился с красавицей Вержини? Жар разлился по ее щекам. Дважды менее чем за минуту Витер назвал ее красивой. Выражение лица Терезы было нейтральным, но Вержини почему-то сомневалась, что та пропустила его слова мимо ушей. Эта женщина была наблюдательна и, похоже, собирала информацию. Джейк резюмировал свой опыт работы, вкратце рассказав о двенадцати годах на отцовской верфи. На мне в основном плотницкие работы и текелаж. И о том, как сильно менялась отрасль по мере того, как люди стали отказываться от маленьких прогулочных парусников и яликов ручной сборки, на которых верфь Селкерка специализировалась на протяжении трех поколений, в пользу больших лодок с типовыми корпусами из стеклопластика, сошедших с французской или немецкой производственной линии. Яхта Витера была из стеклопластика. Судя по всему, не полностью серийного производства, но все же. Вирджини бросила взгляд на Джейка, гадая, что он хотел сказать. Возможно, он не имел в виду ничего обидного. К счастью, Витер, похоже, и не обиделся. «Вы долго пробыли в Азии, прежде чем приехать сюда, на Амаранты?» «Нет, мы купили путеводную звезду совсем недавно». Джейк рассказал о переоборудовании и о том, что поездка в Порт-Браун была их первым совместным дальним морским переходом, а поездка на Амаранты — вторым. Витер рассмеялся хриплым глубоким смехом, запрокинув голову. «Ох уж эти англичане, вы такие чокнутые!» «О, пардон!» — извинился он перед Вержини. «Я хотел сказать европейцы. Нет, серьезно, это твоя первая лодка и первое путешествие на ней, и ты плывешь сюда, в место, где ничего нет, и берешь с собой жену, когда у вас так мало опыта?» «Опыта у них вполне достаточно. Вообще-то это я предложила сюда отправиться». Вмешалась Виржини, прежде чем Джейк успел ответить. «Ты?» Витер повернулся к ней, и его тон смягчился, хотя в голосе и осталась насмешка. «Как твоему мужу удалось убедить тебя покинуть дом и поселиться на маленькой скромной парусной лодке? Джошуа Слокому тридцати шести футов было достаточно», — сказал Джейк. Виржини протянула руку через стол к Джейку. Тонкий золотой браслет, который он подарил ей на прошлое Рождество, лужится и растекся по полированному дереву. «Джейк скромничает», — сказала она. «Мы не совсем новички. Мы оба выросли среди лодок, а Джейк очень рукастый. Он может починить почти все, что угодно, так что мы чувствуем себя довольно уверенно. И для нас это должно стать приключением. А приключения для того и нужны, чтобы немного выводить из зоны комфорта, верно?» Витер вопросительно склонил голову на бок. «Тебе... Некомфортно. Она рассмеялась. Очевидно, ему нравилось играть роль адвоката дьявола. Ну, на путеводной звезде, конечно, все попроще, чем здесь. Но я всегда любила походы с палатками, так что мы отлично обходимся. Джейк поставил свое пиво и сжал ее ладонь. А как насчет вас? Почему вы передумали по поводу амаранты? Ответила, как ни странно, Тереза. Так захотел Витер. Это он. Решает, куда нам ехать. Витер закинул ногу на ногу и с улыбкой откинулся в кресле. Разве можно устоять перед такой красотой? Больше он ничего не добавил, и во время растущей паузы стал слышен ритмичный плеск воды о корпус катамарана. Насчет красоты он был прав. На западе небо окрасилось в лимонный оттенок, а заходящее солнце сияло теперь бледным шаром. Над пляжем поднимался темный столб дыма, маяк, призывающий их на вечеринку. Что-то в этом было древнее, первобытное. «Идемте», — сказал Витер, вставая и делая последний глоток. «Если мы почетные гости, то нам пора». Джейк отпустил ее руку, чтобы допить пиво. Во время разговора он содрал с бутылки этикетку, и теперь она лежала на безупречном столе. Вержени сунула ее в карман. На корме Витер помог Терезе забраться в тендер, и она устроилась на переднем сиденье. «Если хотите, я могу взять нас всех!» предложил он, протягивая руку Виржини. «Не надо!» — отозвался Джейк и спрыгнул в шлюпку. «Я отвезу Ви!» Он дернул пусковой шнур, и подвесной мотор ожил. Виржини вежливо улыбнулась Витеру, спустилась в шлюпку, отвязав швартов, и оттолкнула лодку от Санта-Марии. «Увидимся на месте», — добавил Джейк. Виржини ожидала, что в сумерках он поведет медленно, но он выжил рычаг управления, открывая дроссельную заслонку, и тишину бухты разорвал рев мотора.